Глава 16. Я сидел за столом и уже минут 5 пялился на металлический брусок, похожий на планшет. Да как это вообще работает? Ульрика предупредила, что он понадобится для записи лекций, но я не успел ее расспросить. Трагладич схватила Таню за руку и куда-то убежала. Видимо, знакомиться со студентами, из коридора донесся заливистый смех моих подружек. Я даже немного преревновал. «Бросили меня одного, а ведь обе просились в гарем, когда прокачаюсь и стану крутым магом. К счастью, нас распределили в одну группу, куратором которой являлась Альмира. Лишь присутствие черного эльфа подпортило мне настроение. Особенно бесил тот факт, что никто не верил в его виновность, даже моя проницательная кураторша. «Ничего, дайте срок, и я разоблачу Раама». Соберу доказательства и предъявлю их друзьям. А там уж мы вместе решим, что делать. Подозреваю, что эльфа ждет длительное заключение в темницу или даже казнь. Ах, хорошо, что пришел немного пораньше. Надо оглядеться. Я повертел планшетку, затем посмотрел под стол. Может, туда закатилась сила? Перо, ручка, любой пишущий предмет. А может, здесь сенсорное управление? Дотронулся кончиками пальцев, но ничего не произошло. Вздохнул и отложил планшет. «Да что ж я за неудачник такой? Не могу разобраться с хитрой техникой. Одним словом, гуманитарий. Филолог». В помещении постепенно набивался народ, но Таня и Ульрика где-то застряли. «Я напрягся. Неужели они решили прогулять первую пару? Привет, деревенщина!» На соседнее место плюхнулся наследный эльфийский принц. «Здравствуй, вампиреныш, здесь занято». «Да? И кем же? Кстати, куда подевался твой гарем? Нашли себе перспективных старшекурсников и позабыли о тебе». «Из глухой деревни здесь только ты. Это ты жил в лесу, выращивал мутантов, жрал кашу на воде с черствым хлебом и носил дырявые носки». Я осекся и пригляделся к эльфу. Сейчас он выглядел вполне прилично. Красный камзол с синими рукавами, кожаные штаны с кинжалом на поясе, высокие сапоги. От прежнего Раама сохранилась лишь аристократическая бледность от недоедания, которая, впрочем, ему шла, делая похожим на Эдварда из сумерек. Принц проигнорировал мое замечание. «Не понял, как это работает?» спросил он, указывая на планшет. «Да ты и правда глупая деревенщина!» Ох, как же изменились правила приема в школу магии. Наберут с улицы всякую шушеру, которая всего-то победила слабенького домашнего мутанта, и думают, что из таких студентов получится достойные маги. Вот, смотри, как активировать. Приложил ладонь. Я послушался, и брусок сразу замерцал. Ого! Работает! А как лекцию записывать? На этот раз Эльф ответил без малейшей усмешки: Да ты и вправду, странный. «Где жил до того, как связался с строглодитами?» «Хорошо, хоть пуговицы умеешь застегивать. И в штаны не мочишься. Ладно, дурень, слушай и запоминай. Магический прибор связан с твоим восприятием. Он записывает то, что ты слышишь и запоминаешь». «И наш разговор тоже?» «Естественно! Прижми ладонь еще раз». «Я так и сделал. На поверхности бруска появились огненные буквы». Я с интересом прочитал написанное, даже забыв о злости на наглого эльфа. Давно мечтал понять, на каком языке разговаривают в мире синкретизма. На русском, а точнее на дореволюционной кириллице с незначительными отличиями. Я отметил, что «Яти» не было, зато встречалась буква «Фита», от которой так и тянуло боевой магией. Надо будет воспользоваться ее силой в следующей схватке. В классную комнату впорхнули Таня и Ульрика в компании двух долговязых студентов. Девушки с удивлением уставились на меня, сидевшего в компании черного эльфа. Я хотел было пересесть к ним, но в этот момент вошла преподавательница, и мне стало не до подружек и даже не до Раама. Я ожидал увидеть средневековую ведьму в длинном платье с колпаком на голове и с толстым фулиантом в руках. Она же выглядела как как типичная училка из порнографических роликов. Юбка-карандаш до колена, туфли на каблуке, чулки и кремовая блузка с огромным вырезом, таким, что хотелось сразу отвести глаза. Мир синкретизма любит посмеяться, и его юмор часто скабрезный. А главное, никогда не стоит забывать, что возможно все. От планшета, реагирующего на звук голоса, до сексуальной преподавательницы в чулках. «Ох, я не против получить двойку и прийти на исправление к такой даме. Только боюсь, что в школе магии нет зачеток и плохих оценок. За ошибки расплачиваешься кровью в поединках с мутантами». «Меня зовут Изольда из клана Твердого Знака. Ветви Пурпурных», — представилась лекторша. Я вздрогнул. «Это же клан, в котором состоит Крисан, сильнейший волшебник Гранд Фанта, который чуть не убил меня в таверне». «Что же его тогда вспугнуло? Явно не вмешательство лота и уж точно не мои способности к магии слова. Впрочем, принадлежность к тому или иному клану не имеет никакого значения. В нашей школе ценятся лишь способности к магии», — продолжала Изольда. Затем преподавательница нагнулась над кафедрой, будто бы в поисках подсказки. Ее грудь еще больше обнажилась, и по аудитории пронесся восхищенный вздох». А мне все больше и больше нравится учиться. Изольда улыбнулась, довольная произведенным эффектом. «Знаю, что все вы рветесь в бой. Хотите защищать простых людей от мутантов и нежити. А еще сцепиться с астами в честном поединке. Магия против меча. Вы ждете от меня рецептов зелий и магических заклинаний. И все это будет на практике. Но сейчас, дорогие студенты, вам придется погрузиться в скучную теорию» узнать о великих королях и синкретистах прошлого. Итак, мы начнем с замечательного мага и воина Корина из клана заднеязычных, ветви Можжевеловых. Именно он, собственно, и является основателем данного клана. Он знаменит. У меня все поплыло перед глазами. Никогда не любил историю. Все эти перечисления давно ушедших королей, битв и событий нагоняют тоску. Вот заучить давно забытый алфавит древнего народа — это интересно. Буквы имеют силу, как я уже успел убедиться, в мире синкретизма. Я сидел, не шевелясь, рассматривая Изольду, буквально раздевая ее взглядом. Встроенные ноги в щелках, крутые бедра, высокая грудь — вот с кем должен потерять невинность студент-филолог. «Ничего страшного». Планшетка все запишет, а я могу перечитать эту муть и вечером в своей комнате, не отвлекаясь на сиськи преподши. Вдруг лекторша подошла ко мне и наклонилась, задевая мое плечо своей грудью. Я взмок от напряжения. Аль, почему вы не записываете лекцию? грозно спросила Изольда. Почему же, пишу? Я вдруг увидел, что планшетка девственно чиста. Может быть, вам нужен другой преподаватель? прошипела лекторша тот, который сразу пошлет в бой с мутантами. Запомните, именно сейчас раскрываются ваши способности к синкретизму. Когда вы сидите в столовой, пьете вино с друзьями, слушаете скучную лекцию, залезаете на женщину. Не спите, студент!» «Простите, я не ожидал такого напора». Изольда отошла назад к кафедре и продолжила вещать про мага, который жил 300 лет назад и был способен сотворить порталы в другие миры. «Редчайшее умение!» Раам ткнул меня кулаком в бок. «Вот ты болван! Говорил же, планшетка работает от твоего восприятия действительности. Витать в облаках на лекции не получится. Прибор фиксирует лишь то, что ты запоминаешь, пропуская через себя. А еще может записать твои грязные мыслишки о сиськах изольды. Радуйся, что она не заглянула в планшет». Я закрыл глаза, чтобы не отвлекаться ни на что. Погрузился в себя. И тогда события, о которых рассказывала преподавательница, превратились в увлекательный исторический фильм. Все эти короли, маги, мутанты стали для меня живыми. Очнулся я от запаха паленого. Прямо перед глазами проплыла огненная буква «А», написанная прописью. Я сжал голову в плечи. «Вот ты, Зольда, мне устроит за колдовство на лекции. Хорошо, если не выгонит. Но преподавательница лишь щелкнула пальцами, уничтожая левитирующую букву, уселась на мой стол, закинув нога на ногу. «Молодец, Аль! Хорошая работа! Теперь я уверена, что ты внимательно меня слушал!» А потом Изольда наклонилась ко мне, прижавшись грудью, и прошептала. «После окончания, когда станешь полноценным магом, подумай о вступлении в клан твердого знака». «Я пока не знаю». Лекторша прижала пальцы к моим губам. «Не отвечай, молчи». «Решишь позже. Занятие окончено. Вам всем пора в столовую на второй завтрак. Советую съесть побольше черного шоколада и холодного мяса, чтобы восполнить запасы энергии. Увидимся завтра. Вас ждет практическое занятие с магом, который вошел в десятку лучших. Правда, это случилось тридцать лет назад, но все же». Изольда фамильярно потрепала меня за и, развернувшись на высоких каблуках, покинула аудиторию. «Вот это истинная принцесса!» — прошептал Рам. «Не принцесса, королева!» «Ты о чем? Она и вправду принцесса, дочь главы клана!»